Кого хочешь, до кондрашки доведешь. Как это еще Дмитриевский с тобой занимался и не рехнулся вообще, ума не приложу. И зачем ему, чтобы ты с ним в Москву ехала? Может, он в тебя это? Тая с визгом кинулась на Тимку. Тимка бросил учебник на пол и, прикрывая голову руками, побежал прочь. Положительная тая. Естественно, остановилась и подняла упавшую книгу. «Папа, а кто сейчас производит компьютерные игры?» Михаил Дмитриевич подумал, вспоминая. «Я думаю, специальные фирмы и люди, которые на них работают. А если у кого-то есть новая компьютерная игра, то кому и как он мог бы ее продать?» Я думаю, твой вопрос сейчас уже не актуален. Современные игры настолько сложны, что каждую из них наверняка производит целый коллектив программистов. Или ты имеешь в виду идею для новой игры? Нет, я имею в виду уже готовую игру. Ее можно продать? А почему это тебя вдруг заинтересовало? Ты решил попробовать себя в качестве... «В качестве кого?» «По всей видимости, это называется дилер», — улыбнулся Дима. «Я понял, папа. Ты ничего по этому поводу не знаешь. Извини за беспокойство». «А теперь в кафе пойдем», — решительно сказал Тимка. «Тебе фильм-то как? Понравился?» «Понравился», — кивнула Маша. «Стреляли мало» и разговаривали и про любовь нормально а мне нравится когда стреляют сказал тимка особенно из гранатометов или из базук обалденно получается еще если на машинах красиво гоняются и они там везде летают взрываются и все такое я как восемнадцать исполнится обязательно себе машину куплю и будешь на ней гоняться летать и взрываться усмехнулась маша да нет зачем же возразил тимка это пускай в кино им за то и деньги платят я я на ней путешествовать поеду на озеро байкал поедешь со мной сказал и испугался сейчас честная маша ответит — Спасибо, Тимофей. Но с тобой что-то не хочется. И что тогда? — Не скажу, потому что это еще не скоро, — улыбнулась девочка. — Сначала дожить надо, посмотреть, как все будет. — Только почему именно на Байкал? — Там красиво. Я на картинке в журнале видел. Зеленые елки, желтые маки и синие горы потому. А, -а, а! В кафе симпатичная девушка в брючках и в передничке принесла большое красивое меню. Весело оглядела Тимку и заговорщицки ему подмигнула: "Держись, мол, парень". Тимка с уверенностью, которой вовсе не испытывал, подмигнул ей в ответ: Все будет в шоколаде. Выбирай, что хочешь", сказал Маша. Маша выбрала себе апельсиновый сок и самое дешевое пирожное, песочное.